Глава 7. Томас Грин появился у нас лет пять назад. Тогда это был худой молодой человек с вечно взлохмаченными волосами. Я прекрасно помню, что одет он был весьма бедно, но что и говорить, отец в те времена тоже не мог похвастаться щегольскими нарядами. Он только начал свое дело, и мы еще не были такими богатыми, как сейчас. Томас мне нравился. Человеком он был хорошим и за пять лет служба отцу показал себя как преданный работник, на которого можно было и стоило положиться. Поэтому тот факт, что он лично прибыл за папой, а не прислал сообщение магической почтой, говорил о том, что произошло нечто из ряда вон. Впрочем, я догадывалась о причине, заставившей молодого человека совершить довольно долгое путешествие, однако очень надеялась, что ошибаюсь. Но, увы. Когда спустя едва ли не час мой мистер Дорнан вернулся, лицо его было встревоженным, а в глазах застыли глубокие мысли, которые явно не давали ему покоя. К этому времени я отпустила свою горничную и осталось дожидаться отца, переодевшись в простое домотканное платье, какие предпочитала носить дома. «Давай я попрошу, чтобы принесли успокоительный чай». Предложила я, когда отец, скинув сюртук, тяжело опустился на диван в гостиной номера и, вытянув вперед ноги, уронил руки на живот, застыв в размышлениях. «Лучше плесни мне виски», — попросил он спустя минуту. И я поспешила выполнить его просьбу. В такие моменты с ним лучше было не спорить, хотя спиртное ему было не во благо. «Вот», — я поставила стакан на столик и опустилась в кресло напротив, глядя, как отец берет стакан в руки и делает большой глоток. «Ты перенервничал», — заметила я. «Этот проклятый Персиваль снова объявился», — ответил отец и шумно поставил стакан на стол. А я закусила губу, понимая, что дело намного серьезнее, чем я думала. «На руднике погибли люди» быстро сказал мой мистер Дорнон. «Нам нужно возвращаться». Он взглянул на меня, будто извиняясь. «Прости, что я вот так испортил твой сезон». «Отец!» — я покачала головой. «Разве сейчас были важны балы? Кто-то погиб. Кто-то больше не увидит солнца, не улыбнется этому миру, не вдохнет полной грудью воздух, а я должна печалиться о балах, к которым даже не имею расположения». «Да если быть честной, то я буду рада вернуться домой, хотя не по такой причине». На рудники снова было совершено нападение. Точнее, со слов Томаса, этот урод подослал своих людей, чтобы они устроили обвал. Но кто-то спугнул бандитов, и завязалась драка. В ходе ее было убито двое наших людей с рудника, так что придется снова добирать работников. Но дело не в этом. Персиваль уже совсем обнаглел, раз пошел на такое. Мало ему было угроз, теперь и это. Отец снова потянулся к стакану. Очередной глоток, и он перевел взгляд на мое лицо. «Завтра уезжаем». Я кивнула, соглашаясь. «Я велю слугам с утра собрать наши вещи», — сообщила тихо. «Конечно». Он тяжело встал, ослабив на шее модный галстук. «Позволь». Спросила я, и, подойдя к отцу, помогла ему снять эту пышную обузу, после чего он вздохнул с долей облегчения. «Не мое это, Джой», — заявил он, ткнув пальцем в галстук, который остался в моей руке. «Знаю», — ответила я, — «этот мир не наш отец». «Но твоя мать так хотела», — начал было он, только я не позволила ему закончить фразу. Улыбнулась, сказав, «Ее больше нет с нами». А я не она. Я хочу сама строить свою жизнь. И уверена, что обрету счастье не в этом мире, где все насквозь прогнило от лицемерия и лжи. «Возможно, ты права», — ответил мой мистер Дорнун, «Но я хочу верить в то, что не все местное общество такое, каким ты его видишь». «Возможно», — согласилась я. «Но мне почему-то совсем не хочется проверять это. Да и сама судьба отправляет нас прочь». «Ну, поглядим!» — примирительно проговорил отец и, наклонившись, легко поцеловал меня в щеку. «Я устал. Пойду спать». «Я тоже». Проговорила и, прежде чем отец удалился в свою комнату, спросила. «А как там Томас? Он остался в отеле?» «Да». Я оплатил ему номер, и завтра мы отплываем все вместе. «Хорошо», — кивнула я согласно и, пожелав отцу спокойной ночи, отправилась в свою спальню. Вернувшись домой, Итан Берингтон первым делом отправился в кабинет, чтобы подготовить документы и деньги для лорда Фаули. Встретивший его дворецкий, мистер Хилл, проводил молодого лорда до его кабинета и, распахнув перед хозяином двери, последовал за ним, чтобы узнать распоряжение. «Принеси мне крепкий чай и сигару», — не глядя на дворецкого, велел Итан. Он прошел прямиком к бюро и открыл первый из верхних ящиков, после чего застыл на месте, глядя на кавардак, царивший внутри. «Хил!» — рявкнул он, успев окликнуть слугу до того, как тот ушел достаточно далеко. «Да, сэр!» — дворецкий услышал крик и вошел в кабинет, недоуменно глядя на мрачное лицо хозяина. «Что-то случилось, милорд?» «Кто-то был в моем кабинете после моего отъезда на бал к довольно резко спросил Итан. «Нет, сэр», — ответил, подумав мистер Хилл. «Быть этого не может». Итан повернулся назад к бюро и принялся открывать ящики один за одним, проверяя их содержимое, и очень быстро обнаружил пропажу денег. «Напрягите память, Хилл», — снова обратился он к слуге. «Здесь явно кто-то был, и на полках полный бардак». «Возможно, это сэр Генри?» — предположил дворецкий, объяснившись. «Он был где-то минут сорок назад. Молодой господин приезжал в экипажи сэра Джеймса Гарингтона, а затем оба господина поднимались наверх. Но они ушли достаточно быстро, и сэр Генри просил передать вам, что будет только к утру». «Черт!» — вырвалось у Итона, прежде чем он успел подавить в себе гнев. «Что-то пропало, милорд?» — уточнил мистер Хилл. Беррингтон взглянул на него и покачал головой. «Принесите мне чай и сигару, Джон, и можете ложиться спать. Я еще немного поработаю». «Конечно, милорд». Поклонился мужчина и вышел, оставив Итана с собственными мыслями. Впрочем, мысли эти были весьма неприятными. Он думал о брате. Точнее, о его поступке. «Нет, Итон прекрасно знал, каким своевольным вырос младший Беррингтон». Отец в свое время избаловал мальчишку. После смерти старого лорда Итан пытался заставить брата встать на путь истинный, но Генри был упрям в своем желании веселиться и развлекаться, и никакие уговоры на него не имели действия. Однако до сегодняшнего дня он никогда не брал деньги из его кабинета. «Хорошо, что я переложил деньги для Фаули в сейф» подумал лорд и, обойдя стол, устало опустился в кресло, вытянув ноги. Во всей этой неприятной передряге был только один положительный момент. На какое-то время происшествие помогло выбросить из головы дерзкую девчонку, скружившую ему голову. Правда, он сомневался, что глупая юная леди это поняла, да и к лучшему, он не желал более ее видеть. А вот с Генри стоило разобраться. Но уже завтра. Он не поедет за ним в город и не станет рыскать по борделям в поисках этого воришки. Дождется его возвращения и тогда вызовет к себе, надеясь, что у младшего брата все же есть совесть. Должна быть. Никогда не понимал, почему мадам Клариса держит свое заведение именно здесь. С опаской высунув нос из экипажа, Джеймс Гаррингтон тут же спрятался в салоне, посмотрев на друга, сидевшего напротив. «Здесь темно, так что сам черт ногу сломит, и эти проходимцы...» Он кивнул на окно, будто предлагая Генри выглянуть наружу самому. Но тот лишь покачал головой и сказал в ответ, «Что тут непонятного? В этом районе не так дорого платить за дом, где живет она и ее девочки. Или ты считаешь, что шлюхи получают достаточно, чтобы снимать особняк в центре? А даже если бы это было и так, кто потерпит подобное соседство?» Берингтон сложил руки на животе, покачиваясь в такт экипажу, когда тот покатил по разбитой дороге. До заведения мадам Кларисы оставалось ехать всего ничего. «Ты верно говоришь», — согласился Джеймс, продолжая разговор. «Но я бы не смог жить вот так, когда по улицам ходят разбойники. Возле заведения нашей милой мадам никто никого не трогает. Сам знаешь, что у нее договоренности по этому поводу». «А если на нас нападут?» — уточнил друг. «Если да вдруг!» — Генри разозлился, сел ровно, расцепив переплетенные пальцы. «Не будь трусом, Джеймс!» — сказал он довольно резко. «За юбку матушки всю жизнь не продержишься. Надо быть мужчиной. Тебе предстоит стать главой своего дома, так что учись быть сильным». Он рассмеялся и ударил кулаком по стенке кареты, приказывая кучеру остановиться. Тот подчинился привычному условному сигналу, и лошади, пробежав еще с пару метров, замедлили ход, а затем и вовсе встали, будто вкопанные. «Что ты делаешь?» — вытаращил на друга глаза Джеймс. «Мы выходим», — просто ответил Генри и, распахнув дверцу, выпрыгнул из салона. «Ну давай же», — сказал он резко, оглянувшись на Гарингтона, замершего в нерешительности. «Здесь осталось идти всего ничего. Прогуляемся, подышим воздухом». Начал было он и осёкся. Воздух здешнего квартала нельзя было назвать свежим, но даже это не могло испортить настроение младшего Берингтона. «Выбирайся, Джеймс», — уже более резко сказал он, «иначе можешь возвращаться домой и прятаться под юбки своей матушки. Уж она-то будет довольна». «Да выхожу уже», — чуть обиженно ответил друг и неловко выбрался из экипажа, повернувшись к вознице. «Возвращайся домой, Фил, но к утру мы ждем тебя у заведения мадам Клариссы». «Да, сэр», — поклонился кучер и, не задавая лишних вопросов, развернул лошадей и поехал назад, исчезая в темноте улицы. «Пойдем», — взмахнул рукой Генри, приглашая друга следовать за ним, и мужчины зашагали в знакомом направлении. Улица, по которой они шли, была темной. Ночь разбавлял одинокий фонарь, висевший на стене какого-то здания. Он чуть поскрипывал на ветру и отбрасывал мрачные тени, пугавшие Гаррингтону, но веселившие его спутника. На протяжении всего пути им лишь раз встретились какие-то темные силуэты. Но ничего не произошло. Генри, насвистывая, шагал вперед, заложив руки в карманы, а Джеймс следовал за ним, едва ли не в припрыжку, растеряв по дороге весь свой лоск и выдержку. Но когда до заведения оставалось десяток шагов, и мужчины уже увидели вывеску, горевшую магическим огнем, дорогу им преградили трое. «Господа идут к мадам Кларессе?» — спросил один из мужчин, выступив вперед. Вид у него был весьма неприятный. Темная одежда, небритое лицо и глаза, сверкавшие в предвкушении поживы. «Генри?» Джеймс встал за спиной приятеля. «Господа, отойдите прочь», — с улыбкой предложил Берингтон. «Мы с моим другом немного опаздываем на приятное рандеву». Тот, кого Джеймс принял за предводителя этой уличной банды, оглянулся на своих приятелей и все трое дружно заржали. «Парни, вы слышали? Этот щеголь назвал нас господами. Ну, право же, приятно!» И добавил, обратившись к одному из своих дружков. «Господин Бран! Не желаете ли обчистить карманы этих приятных, а главное, удивительно вежливых молодых людей?» Джеймс вздрогнул и шагнул назад, а Генри остался стоять на месте, лишь смерил говорившего долгим изучающим взглядом. «Не советую проверять содержимое моих карманов, господа. Они мои и только мои. Загляните в ваши и ступайте прочь, пока я не разозлился». Молодцы снова засмеялись а затем старший, резко оборвав смех, шагнул на Генри, холодно сказав. «Так, милорды, выворачиваем карманы в пользу нуждающихся и топаем домой. Иначе...» «Мне казалось, мадам Клариса договорилась с местными оборванцами по поводу подобных неприятных случаев», — оборвал говорившего младший Берингтон. «Мы сами по себе». Рявкнул бандит и протянул широкую увесистую ладонь, намереваясь сгрести Генри за шиворот. Но молодой мужчина ловко отпрянул назад, а затем плавно вскинул руку и раскрыл ладонь, словно бросая что-то в нападавшего. Бандит ушел в сторону, избегая запущенного в него предмета, но мимо ничего не пролетело. Зато в руке Генри, прямо из середины ладони, начала выползать огненной змеей плеть. «Черт подери!» Крикнул один из несостоявшихся грабителей. «Маг!» Генри вскинул руку и со смехом опустил размотавшийся хлыст на спину предводителя. В воздухе запахло поленом, а бедолага издал протяжный вой, который, впрочем, не помешал ему достаточно бодро рвануть за уже давшими дра друзьями. Черт, Генри! откашлялся за спиной Берингтона и Джеймс, каждый раз, когда ты вытворяешь нечто подобное, у меня сердце уходит в пятки и я жалею о том, что не родился с даром». Генри взмахнул рукой, и плеть втянулась в ладонь, исчезнув под кожей, будто ее и не бывало. Бросив взгляд вслед убегающим, он с насмешкой произнес. «Поэтому-то я и хожу спокойно по самым злачным местам нашей милой столицы». Развернувшись к другу, Берингтон добавил, указав рукой на манившую взор вывеску борделя. «Кажется, у нас были дела, мой друг». Не стоит заставлять дам ждать. И, усмехнувшись, шагнул вперед. Да и не ждут они нас. Буркнул другу в спину Гаррингтон, но послушно зашагал следом.